Глава 15 Ожидание. Придя в себя, я увидел, что лежу на койке в своей комнате, где, оказывается, нахожусь уже целых 30 часов. Я не один. Возле меня сидит инженер Серкё. По его приказанию мне была оказана необходимая помощь. Больше того, он... «Сам ухаживал за мной. Не как за другом, полагаю, а как за человеком, от которого ждут важных разоблачений с тем, чтобы потом отделаться от него, если того потребуют интересы шайки пиратов. Я еще очень слаб и не могу встать на ноги, ведь я чуть не задохнулся в тесном помещении суорда, погребенного на дне озерка». В состоянии ли я отвечать на вопросы, которые инженеру Серкё не терпится мне задать? Да, но надо быть на чеку. Прежде всего, мне хотелось бы знать, что сталось с лейтенантом Девоном и экипажем Суорда. Неужели храбрые англичане погибли во время столкновения? или же они остались целы и невредимы, как и мы, ибо я полагаю, что Тамарок тоже уцелел после двух столкновений буксира с Уордом. Объясните мне, что произошло, господин Харт. Задает первый вопрос инженер серке Я тут же решаю, что лучше всего не отвечать, а самому задавать вопросы. «Что с Тамароком?» — спрашиваю я. «Он в добром здоровье, господин Харт». «Что же произошло?» — настойчиво повторяет он. «Прежде всего, скажите мне, — говорю я, — что сталось с ними, с теми?» «С кем это?» — переспрашивает инженер Серкё, бросая на меня подозрительный взгляд с людьми, которые накинулись на меня, на Тамарока, Рока. Связали нас, потащили куда-то, заперли. Куда? Зачем? Я так и не понял. По зрелому размышлении я решил, что самое лучшее утверждать, будто в тот вечер я подвергся неожиданному нападению и не успел ни разглядеть нападавших, ни понять, «Куда они меня потащили?» «Вы скоро узнаете, что сталось с этими людьми», — отвечает инженер Серкио. «Но прежде объясните, как все произошло». По его угрожающему тону, когда он в третий раз повторяет тот же вопрос, я догадываюсь, в чем меня подозревают. Однако у него нет оснований обвинять меня в связи с внешним миром, ведь бочонок с моей запиской не попал в руки Кера Караджа. Нет, этой беды не случилось. Бочонок был передан Бермудским властям, значит, такое обвинение беспочвено. Поэтому я ограничиваюсь следующим рассказом. Накануне около восьми часов вечера я прогуливался по берегу озерка, где встретил Рока, направлявшегося в лабораторию. Неожиданно трое людей накинулись на меня сзади. Заткнув мне рот кляпом и завязав глаза, они куда-то потащили меня. Спустили в какую-то дыру вместе с другим человеком, Он все время стонал, и я узнал по голосу своего бывшего подопечного. Мне пришло в голову, что мы находимся на борту какого-то судна. Очевидно, это был буксир, вернувшийся из плавания. Затем мне показалось, что он ушел под воду. Вдруг... От сильного толчка я упал и навзничь, куда-то провалился, стал задыхаться и вскоре потерял сознание. Больше я ничего не помню. Инженер Серкё слушает меня с величайшим вниманием. Глаза его смотрят сурово, лоб нахмурен, хотя у него нет никаких оснований усомниться в моих словах. Вы утверждаете, что на вас напали три человека, спрашивает он. Да? И я подумал, что это ваши люди. Я не видел, как они подошли. Кто они? Иностранцы, которых вы очевидно узнали по говору, они не произнесли ни слова. Вы не знаете, кто они по национальности? Не знаю. Вам неизвестно, с какими намерениями они проникли в пещеру? Понятия не имею. А что вы об этом думаете? Что думаю, господин Серкё? Повторяю, я решил, что двум или трём вашим пиратам было поручено бросить меня в озеро по приказанию графа Дортигаса, что такая же участь ожидает и тома Рока, что, овладев, по вашим же словам, всеми тайнами изобретателя, вы пожелали отделаться от нас обоих. Неужели, господин Харт, такая мысль могла прийти вам в голову? — спрашивает инженер Серкио, но без своей обычной иронии. — Да, но я тут же отказался от нее. В самом деле, сбросив повязку, я увидел, что нахожусь в одном из отделений буксира. То был не буксир, а похожая на него подводная лодка. Она проникла сюда через туннель. Подводная лодка, восклицаю я. Да, и в ней были люди, получившие приказ похитить вас и тома Рока. Похитить нас? Повторяю я, продолжая разыгрывать крайнее изумление. — А теперь, — говорит инженер Серкио, — скажите, что вы думаете обо всем этом? — Что я думаю? По-моему, здесь может быть только одно объяснение. Если тайна вашего убежища не была открыта я не допускаю возможности предательства или неосторожности со стороны кого-нибудь из ваших товарищей, то все произошло совершенно случайно. Подводная лодка, находясь в пробном плавании поблизости от островка, неожиданно обнаружила вход в туннель. Пройдя через него, она поднялась на поверхность озерка. Экипаж лодки, удивленный тем, что очутился в пещере, да еще населенный захватил первых попавшихся ее обитателей Тамарока меня других быть может и не знаю инженер Сиркео Угрюмо смотрит на меня чувствует ли он всю неправдоподобность гипотезы которую я стараюсь ему внушить подозревает ли что я знаю больше чем хочу сказать Как бы то ни было, он делает вид, что соглашается со мной и добавляет. «Вероятно, все так и случилось, как вы говорите, господин Харт. Когда же чужое судно подошло к туннелю, в нем появился наш подводный буксир, и произошло столкновение, столкновение, которое и погубило пришельцев» но мы не такие люди, чтобы покинуть своих ближних в беде. К тому же ваше исчезновение с Тамароком было почти тотчас же обнаружено. Следовало во что бы то ни стало спасти две столь драгоценные жизни. Мы принялись за дело. Среди наших людей есть прекрасные водолазы. Они спустились на дно озерка, Подвели тросы под корпус сорда. Сорда? Переспрашиваю я. Да, мы прочли это название на носу судна. После того, как подняли его на поверхность. Как мы обрадовались, найдя вас обоих. Правда, без сознания, но еще живых. Как были счастливы, когда удалось привести вас в чувство. К сожалению, офицеру, командовавшему Суордом и его экипажу, уже не требовалась наша помощь. При столкновении судно получило две пробоины, вода залила кормовой и средней отсеки, и люди, находившиеся там, заплатили жизнью за случайность, которая, по вашим словам, привела их в наше тайное убежище. При известии о смерти лейтенанта Девона и его спутников сердце мое болезненно сжалось. Но мне надо держать себя в руках, оставаться верным своей роли, ведь этих людей я не знал, не мог знать. Главное — не дать повода заподозрить себя в сговоре с командиром Суорда. Ведь неизвестно, действительно ли инженер Серкё считает случайностью появление Суорда в пещере, и нет ли у него тайных причин, чтобы соглашаться до поры до времени с придуманным мною объяснением. Итак, неожиданная возможность вырваться на свободу потеряно. Повторится ли еще раз такая удача? Во всяком случае теперь стало известно, кто такой граф Дортигас и чего следует опасаться со стороны Кера Караджа, ведь моя записка попала в руки английских властей на Бермудских островах. Как только выяснится, что Суорд не вернулся из плавания, будут приняты новые меры против островка бэк откуда мне, конечно, удалось бы бежать, если бы не это злосчастное совпадение. Встреча подводного буксира с Суордом в ту самую минуту, когда тот... Собрался войти в туннель. Я веду свой прежний образ жизни и, не унушая, видимо, ни малейшего подозрения, свободно разгуливаю по пещере. Последнее происшествие не имело дурных последствий для Тома Рока. Умелый уход спас ему жизнь, так же, как и мне. В полном расцвете сил и таланта изобретатель вновь принялся за работу и проводит целые дни в лаборатории. Из своего недавнего путешествия Эбба привезла какие-то тюки, ящики, множество вещей с клеймами различных стран. Очевидно, за последнюю экспедицию пираты ограбили немало судов. Работы по изготовлению установок для пуска снарядов идут полным ходом. Количество снарядов уже доходит до 50. Если бы Кер Караджи и инженер Серкё намеревались только преградить доступ к островку, им в полоне бы хватило трех-четырех снарядов, чтобы поразить любой корабль, случайно подошедший слишком близко. Не собрались ли разбойники всерьез оборонять бэкап после такого вполне резонного рассуждения? Если появление Суорда в озерке дело случая, то в нашем положении ничто не изменилось, и ни одной державе, а даже Великобритании, не придет в голову разыскивать Суорд под скалистым панцирем островка. Если же каким-то непонятным образом стало известно, что Бэк Бэккап служит убежищем Керу Карадже, и прибытие сюда Суорда было только первой попыткой нападения на островок, то следует ожидать новых действий, будь то обстрел — или высадка. Тогда, прежде чем покинуть Бэк-Кап и перевести в другое место наше богатство, следует использовать фульгуратора РОК в целях обороны. По-моему, негодяи вполне могли развить эту мысль, задав себе ряд таких вопросов. Нет ли прямой связи между раскрытием тайны бэк Капа, как бы оно ни произошло, и двойным похищением из Хелфул Хауса. Известно ли, что Тамарок и его служитель заключены в пещере Бэккапа? Известно ли, что это похищение было совершено в интересах пирата Кера Караджа? Подозревают ли американцы, англичане, французы, немцы, русские, что всякая попытка взять островок штурмом заранее обречена на провал? Ответив утвердительно на эти вопросы, Керк должен понять, что как бы велика ни была опасность, от нападения на Бэккап никто не откажется. Необходимость уничтожить этот пиратский бретон диктуется интересами высшего порядка, долгом, человеколюбием и заботой об общественном благе. Прежде корсар Керкараджа и его сообщники разбойничали в западной части Тихого океана, теперь они опустошают западную часть Атлантического океана надо любой ценой покончить с морскими разбойниками. Во всяком случае, обитатели пещеры Бэккапа должны быть на стороже, даже если их опасения преувеличены. Действительно, отныне они организовали строжайшую охрану островка. Благодаря новому ходу пираты могут нести караульную службу на морском берегу, не пользуясь подводным туннелем. Смены по двенадцать человек день и ночь наблюдают за горизонтом, спрятавшись за низкими прибрежными скалами. Появление корабля приближение к островку даже небольшой лодки будет тотчас же замечено. Ничего нового не случилось за эти дни, которые следуют один за другим с убийственным однообразием. Однако в колонии Бэккапа нет прежней уверенности. В ней царит какое-то неясное гнетущее беспокойство. Пираты боятся, что с морского побережья каждую минуту может раздаться крик, тревога, тревога после случая с Уордом. Положение сильно изменилось. Вот почему в Англии и других цивилизованных странах люди должны навек сохранить память о храбром лейтенанте Девоне и о его отважных матросах, пожертвовавших жизнью ради блага человечества. Несмотря на мощные средства обороны, Гораздо более надежные, чем любое минное заграждение. Керка Раджа, инженер Серкьо и капитан Спаде, по-видимому, находятся в сильной тревоге, которую напрасно пытаются скрыть. Недаром они так часто совещаются между собой. Не собираются ли злодеи покинуть Бэккап, захватив с собой все награбленное богатство? Ведь если убежище пиратов обнаружено, их рано или поздно уничтожат или возьмут измором. Достоверно мне ничего не известно. Главное же, никому даже в голову не приходит, что я мог переправить через туннель бочонок с запиской. По воле проведения подобранный на Бермудских островах. Ни разу, подчеркиваю это, инженер Серкё не намекнул мне на такую возможность. Нет, никто меня не подозревает. Более того, я даже не кажусь им подозрительным. В противном случае, меня уж давно отправили бы вслед за лейтенантом Девоном и экипажем Суорда, на дно озерка. Я достаточно хорошо знаю характер графа Дортигаса, чтобы не сомневаться в этом. В здешних широтах теперь ежедневно у нас свирепствуют зимние бури, налетевшие шквалы дико завывают у скалистой вершины островка. Резкие порывы ветра проносятся среди известняковых колонн, наполняя пещеру странным гулом, напоминающим звуки гигантского органа. Временами вой ветра достигает такой силы, что может покрыть залпы целой эскадры. Спасаясь от непогоды, множество морских птиц залетают в пещеру и в редкие минуты затишья оглушают нас своими резкими криками. В такую злую непогоду Шкуна не могла бы выйти в море. Впрочем, в этом нет надобности. Колония Бэккапа обеспечена до весны всем необходимым. Полагаю, кроме того, что граф Дортигас поостережется, разъезжать теперь на своей Эбе вдоль американского побережья, где ему, пожалуй, не окажут почестей, подобающих богатому и знатному иностранцу, а устроят встречу, достойную пирата Кера Караджа. Да, если появление Суворда, было началом кампании, предпринятой против Островка во имя закона и общественной безопасности, то теперь, по-моему, перед колонией Бэккапа должен встать один чрезвычайно важный вопрос. И вот однажды я решился выведать мнение инженера серке на этот счет, но крайне осторожно, чтобы не возбудить подозрений. Мы прогуливались поблизости от лаборатории Тамарока. Разговор длился уже несколько минут, когда инженер Серкё упомянул о необъяснимом появлении в озерке английской подводной лодки. На этот раз, как мне показалось, он склонялся к мысли, что действия Суорда были направлены против шайки Керкараджа. — Я не согласен с вами, — отвечаю я, желая навести разговор на интересующий меня вопрос. — Почему же? — Потому что, будь ваше убежище известно, вскоре последовала бы новая попытка проникнуть в пещеру или уничтожить Бэккап. — Уничтожить? — восклицает инженер серке «Уничтожить островок?» «Это было бы безумием при тех средствах обороны, которыми мы располагаем». «Но о них никто не знает, господин Серкё. Ни в старом, ни в новом свете неизвестно, что похищение из хелфул хаоса — дело ваших рук, что вам удалось договориться с Тамароком и купить его изобретение». Инженер Серкё ничего не возражает на это замечание, на которое, впрочем, нечего возразить. Итак, продолжаю я. Эскадра, посланная морскими державами, заинтересованными в уничтожении островка, без колебания приблизилась бы к нему, засыпала бы его снарядами. Раз этого до сих пор не случилось, значит, и не случится. По-видимому, о Керри Карадже ничего не известно. Согласитесь, такое предположение как нельзя более вам на руку. «Согласен», — отвечает инженер Серкё. «Однако, чему быть, того не миновать». Известно им это или нет, но стоит военным кораблям приблизиться на 4-5 миль к островку, и они пойдут ко дну, не успев даже открыть огонь из своих орудий. Согласен, говорю я в свою очередь. Ну а потом? Потом? По всей вероятности, другие не осмелятся повторить попытку. Пусть так, но тогда корабли могут окружить вас за пределами поражаемого пространства, а Эба не войдет больше ни в один из тех портов, где бывало раньше, как яхта графа Дартигаса. Как же вы обеспечите в таком случае снабжение островка? Инженер Серкео молчит. Этот вопрос, очевидно, давно волнует его. Но ответа на него он так и не нашел. Мне кажется, что пираты надумали покинуть Бэккап. Между тем Серкё чувствует, что мне удалось припереть его к стене, и, не желая признаться в этом, говорит. «У нас еще останется подводный буксир, и он заменит шкуну. Подводный буксир, — восклицаю я, — Но если известны тайны Кера Караджа, то надо думать известно и о существовании подводной лодки графа Дортигаса. Инженер Серкео подозрительно смотрит на меня. Господин Симон Харт, — говорит он, — мне кажется, вы заходите слишком далеко в своих умозаключениях. — Я господин Серкё. — Да, и я нахожу, что вы говорите обо всем этом как человек, знающий больше, чем следует. Тут я сразу прикусил язык. Мои рассуждения, очевидно, навели собеседника на мысль, что я как-то причастен к последним событиям. Инженер Серкё не спускает с меня глаз старается понять, что я думаю. Однако я не теряю самообладание и спокойно отвечаю. Видите ли, господин Серкио, я по специальности инженер и привык логично рассуждать обо всех явлениях жизни. Вот почему я сообщил вам о выводы, к которым пришел, а принять или не принять их в расчет. Это уж ваше дело. На этом мы расстались, но я был слишком неосторожен и мог навлечь на себя подозрения, которые нелегко будет рассеять. И из этого разговора я все же вынес ценное сведение. Пространство, поражаемое фульгуратором рог, достигает четырех-пяти миль. Не бросить ли мне, когда наступит весеннее равноденствие, еще один бочонок с запиской? Однако надо ждать долгие месяцы, прежде чем отлив обнажит верхнюю часть туннеля. Да и дойдет ли по назначению вторая записка так же удачно, как и первая? Непогода продолжается. Шквалы налетают с неистовой силой, явление обычное в зимнее время на Бермудских островах. Наверное, разбушевавшееся море и задерживает поход против Бэккапа. Ведь лейтенант Деван сказал, что в случае неудачи будет предпринята другая, более серьезная попытка покончить с разбойничим притоном. А рано или поздно дело правосудия должно совершиться, и островок Бэккап будет уничтожен, пусть даже мне не суждено пережить этого возмездия. Как обидно, что я не могу выйти хотя бы на минуту из пещеры и вдохнуть полной грудью живительный воздух океанских просторов. Увы, я лишен возможности окинуть взором далекий морской горизонт. Всеми силами души я хочу лишь одного — проскользнуть в проход, выбраться на побережье, спрятаться среди скал, как знать, не я ли первый увидел бы дымки эскадры, идущей к островку. К несчастью, это желание — Несуществимо, ибо часовые стоят день и ночь у обоих концов туннеля. Никто не может войти в него без разрешения инженера Серкё. Если я попытаюсь сделать это, меня запрут в улье, а может быть и того хуже. Мне кажется, в самом деле, что после нашей последней беседы инженер Серкё переменился ко мне. Его насмешливый взгляд стал теперь недоверчивым, подозрительным, испытующим и таким же жестким, как взгляд Кера Караджи. 17 ноября Сегодня во второй половине дня в Улье вдруг поднялся небывалый переполох. Пираты выбегают из комнат Отовсюду несутся крики, я вскакиваю со своей койки и поспешно выхожу на берег озерка. Все спешат к проходу в стене, около которого стоят Кер Караджа, инженер Серкё, капитан Спаде, боцман Эфрандат, механик Гибсон и Малаец, находящийся в услужении у графа Дартигаса. Нетрудно догадаться, чем вызвана вся эта суета, ибо стража только что вбежала в пещеру с криками «Тревога!» На северо-западе замечены военные корабли. Они полным ходом направляются к бэк-капу.